Глава шестая Когда я вместе с одним из шарканов поднялся на палубу, на ярости Антир воцарилась гробовая тишина. Все без исключения пялились на моего акулоподобного монстра, и, признаться честно, зрелище-то было довольно веселым. «Я с детства в море, но таких чудищ еще не встречал», немного растерянно произнес адмирал, не сводя глаз с шаркана. «И эти монстры подчиняются вам?» — спросил Саран. — Да, я кое-что сделал для шамана из их племени, поэтому эти воины лояльны ко мне, — честно ответил я, кивнув на Шаркана. не и чародей переглянулись. — И сколько таких э, воинов у тебя? — сглотнув ком, застрявший у него в горле, спросил адмирал. — А вот как получу информацию от вас, так и скажу. Усмехнулся я, после чего приказал акулоподобному монстру возвращаться в его естественную среду обитания, и только он скрылся под водой, как мне в голову пришла одна интересная мысль. Я подошел к бортику и забрался на него. «Увидимся вечером», — сказал изумленным матросам, адмиралу и чародею, после чего ловко нырнул в море. «Ко мне!» — приказал я всем шарканам. Вскоре около меня кружились уже 37 монстров, готовые разорвать любого по моему приказу. «Ищите все, что может и не может подчиниться моей воле. В общем, все живое вокруг», — приказал я, и на их мордах появились улыбки, точнее, что-то похожее на то. Примерно так же улыбался и мой крок-чемпион. Эх, уже немного скучаю по своему уютному подземелью. «Все, вперед, выполнять!» Отдал я приказ, после которого всплыл на поверхность. «Да уж, без Гуналя не так-то и удобно путешествовать по воде», — озвучил вслух свои мысли, ибо понял, что немного сглупил, сказав, что на корабль вернусь только вечером. Я тяжело вздохнул. «Ладно, зато есть повод заняться развитием таких навыков, как легкие тритона, амфибия, а заодно, может, и выносливость подниму».